«Да, миссис Мюллетт», — ответила я. Глава двадцать восьмая. Все домашние были созваны, и мы стояли в ожидании вестибюля. Я сразу же поняла, что отец решил сделать событием присутствие порслин в доме. Возможно, предположила я, потому что чувствовал раскаяние от того, как обращался с ее бабушкой-дедушкой. Он до сих пор не знал, конечно же, о трагической смерти Джонни Фа. Я стояла внизу лестницы, немного в стороне от остальных, вбирая, возможно, в первый раз печальное великолепие родовой усадьбы Делюсов. Были времена, когда бук-шоу звенел смехом, или, во всяком случае, так мне рассказывали, но, откровенно говоря, я не могла это представить. Дом, казалось, застыл в окостеневшем неодобрении, отражая только звуки шепота — накладывая не отчетливые но суровые рамки на жизни всех нас обитавших в его стенах помимо отцовской горгоной сестры тетушки Фелисити, совершавшей ежегодные экспедиции с целью побронить его в букшоу не было гостей за все то время что я помню дафи и фелли стояли в раздражающей изящных позах по обе стороны отца обе отшлифованные до внушающего омерзения совершенства Будто хорошо воспитанный, но довольно вялый дочери местного сквайра в мелодраме. Ну, погодите. Сейчас вы увидите порслин. Доггер топтался на месте, почти невидимый на фоне темных панелей, если не считать бледное лицо и седые волосы, будто бестелесная голова парит во мраке. Глянув на свои армейские часы, отец непроизвольно нахмурился, но вежливо замаскировал это, вытащив носовой платок, и неубедительно высморкавшись. Он нервничает. Мы стояли в молчании, глядя в разные стороны. Ровно через пятнадцать минут после удара гонга где-то наверху захлопнулась дверь, и мы сосредоточили внимание на вершине лестницы. У нас перехватило дыхание, когда появилась Порслин, и миссис Мюллетт, только что вышедшая из кухни, издала сдавленный вскрик. На миг я подумала, что она даст дёру. Порслин... Выбрала платье не из гардероба Дафили или Филли. Она надела один из самых запоминающихся нарядов моей матери. Платье до колен из шифона цвета пламени, которое Харриет надевала на бал в Королевском авиационном обществе за год до своего последнего путешествия. В «Таймс» была фотография Хариет на том вечере в Савойе. Эта фотография наделала много шума, который помнили до сих пор. Но дело было не только в платье. Порслин убрала волосы назад, так же, как Харриет делала, когда ездила на охоту. Должно быть, скопировала прическу с черно-белой фотографии на столе Харриет. Поскольку я сама временами рылась в коробке с драгоценностями моей матери, я сразу же узнала антикварное янтарное жерелье, украшавшее умопомрачительную грудь порслин и камни, сверкавшие на ее пальцах. Харриет. Все эти вещи принадлежали Харриет. Порслин на секунду остановилась на верхней ступеньке и взглянула на нас, как мне сначала показалось, со смущением, но потом я решила, что это было презрение. Должна сказать, что отец продемонстрировал потрясающие манеры, хотя сначала я думала, что он потеряет сознание. Когда Порслин начала долгий медленный спуск, его челюсти рефлекторно сжимались и расслаблялись. У военных это единственное дозволенное проявление эмоций, и в качестве такового оно одновременно выглядело душераздирающим и глубоко трогательным. Она спускалась ниже и ниже, плывя по воздуху, словно бесплотный дух. Может быть, эльф, ошеломленно подумала я, или королева-мап собственной персоной. Приближаясь, порслен расплылась, самое что ни на есть, разбивающей сердца улыбки, которые я когда-либо видела на человеческом лице, улыбки одновременно вобравшие нас всех и в то же время адресованы каждому в отдельности, чтобы ослепить нас еще сильнее. Ни одна королева, даже сама царица Клеопатра, никогда не совершала такого выхода, и я поймала себя на том, что открыла рот от восхищения такой явной дерзостью. Когда она порхнула мимо меня, спустившись с лестницы, она наклонилась к моей шее, чуть не коснувшись губами моего уха. — Как я выгляжу? — прошептала она. — Ей не хватало только розы в зубах. Но я вряд ли осмелилась бы это сказать. Отец сделал шаг вперед и предложил ей руку. — Миндальное печенье! — воскликнула Порслин. — Обожаю его. Миссис Мюллетт просияла. — Я дам вам рецепт, дорогуша, — сказала она. Это сгущенное молоко дает дополнительный привкус. Я чуть не подавилась, но несколько ловких взмахов салфетки обеспечили аккуратное прикрытие. да и Фи надо дать им должное, если не считать их первоначального изумления, и глазом не моргнули на одолженный наряд порслинг, хотя они не могли отвести от нее глаз. За столом они задавали любопытные вопросы, в основном насчет ее жизни в Лондоне во время войны. В целом и вопреки всему, мои сестрицы были очаровательны до невероятности. И отец, дорогой отец, хотя внезапное появление порслен в наряде Харриет наверняка глубоко его поразило, он как-то умудрялся сохранять совершенное самообладание. На самом деле, эти несколько часов прошли так, будто Харриет вернулась к нему из мертвых — Он улыбался, он внимательно слушал, один раз даже рассказал довольно забавную историю о пожилой леди и пасечнике. Как будто на несколько часов порслен заколдовала нас всех. Был только один неловкий момент ближе к концу вечера. Фели только что доиграла милое переложение для фортепиано цыганских песен Антонина Дворджика, опус 55, песни, которым меня научил прадедушка, одной из своих любимых вещей. Что ж, произнесла она, вставая из-за рояля, обращаясь к Порслин. «Что вы думаете? Я всегда хотела услышать мнение настоящей цыганки». Молчание в этот миг можно было резать ножом. «Офелия», — сказал отец. Я задержала дыхание, испугавшись, что Порслин может обидеться, но мне не стоило беспокоиться. «Местами превосходно», — заметила она, одаря Фелии ослепительной улыбкой. Разумеется, я цыганка только наполовину, поэтому наслаждалась только наполовину. Я думала, она выскочит из-за рояля и выцарапает мне глаза. Мы вернулись в мою спальню после того, что для нас с обеих было суровым испытанием. Филип бы так не поступила, заметила я. Во всяком случае, не в присутствии отца. Об руки Херводе не упоминали. И если не считать вежливого вопроса отца, надеюсь, ваша бабушка выздоравливает. Ничего не говорили о финелле Это было прекрасно, потому что я не имела желания отвечать на неудобный, а то и смущающий вопрос о моих недавних занятиях. «Они довольно милые, твои сестры, правда?» — заметила Порслин. «Ха!» — ответила я. «Ты просто плохо их знаешь. Я их ненавижу. Ненавидишь. Я думала, ты их любишь». «Конечно, люблю», — сказала я, вытягиваясь во весь рост на кровати. Вот почему мне так хорошо удается их ненавидеть.